Глава восьмая. Брянск. Город воинской славы Брянск встретил новгородского оперативника Алексея Брянцева яркими солнечными лучами, заставив его сощурить оба глаза. Алексей же, еще будучи школьником, много читал об этом городе. Его внимание к Брянску привлекло созвучие фамилии. А так он вряд ли бы когда-либо заинтересовался этим населенным пунктом. Ведь на первый взгляд город Брянск это обычный региональный центр, подобных которому в пределы нашей необъятной родины можно насчитать более восьми десятков. Но так, наверное, может подумать только тот, кто относит Брянск к дальнему Подмосковью или же знает о нем как о крупном приграничном городе где пограничники на пару с таможенниками кошмарят украинские и молдавские поезда. А некоторые историки с иронической усмешкой могут поведать о том, как в XIII веке войско хана Батыя сожгло героически защищавшийся от набега Козельск, а затерявшийся в лесных дебрях Брянск остался целым и невредимым. В этом месте... У многих знатоков истории мнения расходятся, поскольку одни уверены в том, что степняки просто-напросто не смогли найти брянское поселение и проехали мимо. Другие же уверены в том, что на самом деле Батыев боялся брянских дебрей и не стал приближаться к городу от греха подальше. Так это было или не так, сейчас точно никто не скажет. Остается только отметить, что уже по сложившейся традиции еще со времен татаро-монгольского ига все значимые и яркие исторические события Брянск проходит стороной, оставляя его в тени окружающих дремучих лесов. И возможно по этой причине в истории вечно-провинциального Брянска нет ничего интересного. Да, действительно, в истории Брянска нет событий, которые потрясли бы однажды весь мир или хотя бы какую-то его часть. И обычные люди, ну, заурядные жители этого города, живут себе и не догадываются о том, что, возможно, Брянск сам не желает привлекать к себе внимание. Прибывший из великого Новгорода Алексей Брянцев также не задумался о том, что у этого города, как у медали, может быть, две стороны. На одной из сторон изображены герой Куликовской битвы Пересвет и партизанское движение, а на другой, черти что, сбоку понтик. И с этой другой стороной Брянцеву предстояло столкнуться нос к носу уже сегодня, тут же недалеко от вокзала. Попрощавшись с проводницей, Алексей, следуя за потоком пассажиров, Спустился в тоннель и, поглядывая на указатели, направился к выходу из вокзала. «Такси! Такси! Такси по городу!» Как лягушки из болота, надрывно квакая нестройным хором, привлекали к себе внимание местные бомбилы, при этом заискивающе поглядывая на спешащих к входу пассажиров. У Алексея была мысль уехать от вокзала на такси, Но он решил без необходимости не шоковать и воспользоваться услугами общественного транспорта. Поэтому со своим маршрутом он ознакомился заранее, еще в Москве, когда ждал отправления поезда. А сейчас нужно было только освежить память и номера автобусов троллейбусов и найти, где находится нужная остановка. Когда на выходе из вокзала на улицу Брянцев сбавив шаки и доставив с кармана смартфон, стал уточнять номера маршрутов, то вновь ощутил чей-то недобрый взгляд, упершийся в его затылок. Но это чувство длилось недолго, ибо поток рущихся на улицу пассажиров резко пихнул его в спину, да так, что он чуть не выронил смартфон. Выбор маршрутов был невелик, Алексей, недолго осматривая дисплей, вскоре убрал смартфон в карман. После этого он сразу стал осматриваться, выискивая глазами остановку. И тут он увидел Евгению Перевалову, которая одним легким движением, словно фея на крыльях, запорхнула в троллейбус, что стоял в метрах двадцати от него. Сердце Брянцева забилось от волнения, Он не верил своим глазам, но ошибки быть не могло, это была именно она. «Женька!» – тут же вскрикнул Брянцев, размахивая руками и подпрыгивая на месте. Но Евгения никак не отреагировала на его крик, и, водя в троллейбус, расположилась на задней площадке спиной к окну. Одновременно с этим автоматическая дверь, издав неприятный скрипящий звук, Закрылась, и троллейбус, надрывно загудел стал отъезжать от остановки. Алексей в ту же секунду сорвался с места за отъезжающим транспортом, но вскоре остановился, пробежав всего несколько метров. Водитель троллейбуса или не увидел бегущего за ним пассажира, или сделал вид, что не видит. Но было очевидно, что троллейбус не остановится, даже если брянцев его догонит. Он даже до остановки не набежал, но зато смог рассмотреть переноску для животных, что висела на плече у Евгения. И провожая взглядом троллейбус, Алексей заметил, что из окошка переноски на него таращились два удивленных кошачьих глаза. И этот очумелый кошачий взгляд он уже видел, причем не раз. Поехали! «За три старые догоним!» Услышал Алексей за спиной чей-то сочувственный голос и обернулся на него. Перед ним стоял небритый толстяк в помятых брюках и футболке, нижние края которой свисали с выпуклого живота. Лицо его было довольным, а туповатая улыбка обнажала сверкающую золотую фиксу. «Поехали, догоним, быстро!» Бомбилла кивал в сторону отъезжающего троллейбуса, не прекращая демонстрировать блестящий на солнце зуб. «Чё дорого 300 рублей?» – смутился Алексей в ответ. Но это недовольство он высказал скорее для того, чтобы не показаться бомбиле лёгкой добычей. А сам про себя уже сразу решил, что догонит Евгению, сколько бы денег это ни стоило. «Ладно, хрен с тобой, поехали!» Такси оказалось припаркованным прямо за остановкой и как будто специально для этого случая. Запрыгнув на переднее сиденье, Брянцев запоздало вспомнил, что в общем-то догонять троллейбус нет большой необходимости. Можно просто взять смартфон, набрать Женькин номер и договориться о встрече. Но таксист, словно предчувствуя, что добыча сорвется с крючка, быстренько завел двигатель и, и с пробуксовкой рванул за троллейбусом. А Алексей вздохнул и про себя подумал. Ладно, звонить не буду, догоним троллейбус, будет сюрприз. Троллейбус с Женькой на борту догнали недалеко от вокзала на перекрестке с кольцевым движением. При этом Бомбилов умудрился пристроить свой автомобиль прямо за ним, да так близко, что Алексей смог различить свет удивленных кошачьих глаз, выглядывающих из переноски на плечи Евгения. Решив, что настало самое время для сюрприза Брянцев излег из кармана смартфон и стал листать телефонную книгу в поисках нужного контакта. Алексей уже успел мысленно представить себе, как удивится Евгения, когда он попросит ее обернуться в ходе телефонного разговора. Но этому было не суждено случиться. В тот момент, когда он уже нашел в телефонной книге номер Жени, смартфон завибрировал и зазвонил. Вместе с вибрацией на дисплее появилась надпись «Андреев». «Да, Андрюха», сразу ответил Брянцев, не скрывая в голосе своего раздражения от вызова, поступившего в неудобный момент. «Привет, Брянцев!» Ты уже в Брянске? — Да, уже приехал. У тебя срочное что? Мне сейчас не очень удобно разговаривать. — Ну, как тебе сказать? Андреев сделал многозначительную паузу, а троллейбус тем временем начал движение. — Тут фигня какая-то закрутилась. В общем, комитетский следователь на пожаре, свидетеля какого-то нашел, который видел тебя. Выбегающим из квартиры Коржо. Короче, тебя подозревают. мамаю попросил позвонить тебе, чтобы ты пока в местное ОВД не ссывался. Ты чё, разыгрываешь меня? Перебил коллегу Алексей и подмигнул непрекращающему таращиться в оба коту. Кот же, как показалось Алексею, после того, как он поднес смартфон к уху и стал разговаривать с Андреевым, сделал еще более удивленный вид. Хорош прикалываться, говори что тебе надо или давай я чуть позже перезвоню, я знаю что ты мне должен адреса и фамилии сообщить. Я не могу тебе ничего сообщить и у меня нет адресовой фамилии и взять пока негде, а тебе где-то отсидеться нужно. Я не прикалываюсь, я тебе серьезно говорю, тебя комитет требует в качестве подозреваемого, там все рвут и мечут, И если Мамаев говорит, чтобы ты не совался в Брянское УВД, то и не суйся. Скорее всего, туда уже какую-нибудь ориентировку запулили и возьмут тебя по белой рученьке прямо в секретариате. Когда печать командировочная будешь ставить, тогда и возьмут. Потом, потом в последний день командировки, когда все уладится, придешь и поставишь себе печать. Не волнуйся, там никто смотреть не будет когда ты приехал и когда уезжаешь. Я так всегда в командировках одним днём отмечался. Всегда прокатывала. Короче, если не сделаешь так, как сказал Саркисович, то домой по этапу поедешь. Потом не обижайся. Да, вот такие плохие новости, Лёш. И другой информации у меня для тебя нет. Пока Андреев обрисовывал нерадужные перспективы для своего напарника, Такси обогнало троллейбус и подкатило к остановке. Алексей, не выпуская телефона из рук, несколько раз обернулся назад, боясь упустить из виду транспорт, на котором ехала Евгения. В это время Андреев еще продолжал говорить, но Брянцев, увлеченный в за троллейбусом, не мог в полной мере осознавать смысла услышанного и не совсем понимал, что от него требуют старший товарищ. А тут еще и таксист вмешался в разговор, давая понять, что если пассажир не расплатится и не выйдет на остановку, то дальнейшее преследование троллейбуса будет стоить дороже. Поэтому Брянцев, уже не слушая, что ему говорит Андреев, сказал трубку. андрюк серьезно, не могу говорить. Давай чуть позже позвоню. Хорошо?» После чего не дожидаясь одобрения от собеседника, Алексей отключил вызов. Сунув таксисту 300 100-рублевые купюры, Брянцев без лишних слов выбрался из такси и оказался на остановке, где находилось всего два человека. И они, по всей видимости, ожидали тот же самый троллейбус, что нужен был Алексею. Когда троллейбус стоявший на перекрестке у светофора, только-только начал движение, ожидавшие его люди встрепенулись и подошли к краю остановки. Брянцев последовал их примеру и занял позицию, где, по его мнению, должна была оказаться дверь задней площадки, когда транспорт остановится. А пока троллейбус притормаживал, Алексей несколько раз приподнялся на цыпочки, пытаясь увидеть, находившуюся на задней площадке Евгению. Ему очень сильно хотелось увидеть реакцию Жени на его неожиданное появление. Но все его попытки оказались тщетными, так как солнечные блики, отражающиеся от окон троллейбуса, слепили глаза. Дверь задней площадки троллейбуса открылась с тем же отвратительным скрипом. Запрыгнув в салон, Брянцев обнаружил, что его подруги нигде нет. «Может, она вышла через переднюю дверь?» Логично рассудил Алексей и, держась за поручни, выглянул на улицу через задний выход. Ну и там Женя не оказалось. Остановка была безлюдной, поскольку все два пассажира, что были на ней, зашли в троллейбус. Затем Алексей заметался по салону сматриваясь в окна со всех сторон, чем вызвал усмешки у некоторых пассажиров. А когда троллейбус тронулся с места и стал набирать обороты, Брянцев вернулся на заднюю площадку и расположился ровно в том месте, где несколько минут назад стояла Евгения Перевалова. Только он, в отличие от своей исчезнувшей подруги, стал лицом к заднему окну, уперевшись в него лбом. Это позволило хорошенечко рассмотреть не только остановку общественного транспорта, но и её окрестности, и ещё раз убедиться в том, что евгении там нигде нет. Как такое стало возможным, Алексей не понимал и объяснить не мог. Ведь троллейбус, он упустил из виду только один раз, когда расплачивался с таксистом и всего-то на одну секунду. Не могла же она выйти из троллейбуса на ходу. Тогда куда же она делась?» Рассуждал Брянцев, пока ход мысли не прервал неожиданный и немного грубоватый женский голос за его спиной. «Мужчина, что у вас за проезд?» Алексей обернулся и увидел перед собой бальзаковского возраста щуплую женщину-кондуктора с поясной сумкой, одеты поверх длинной и слегка мятой футболки. «Проезд оплачивайте», – повторил свое требование кондуктор уже более требовательным тоном. Наверное, таким образом она хотела показать, кто в троллейбусе хозяин. «Да, да, конечно», – оживился в ответ Брянцев, шарик по карманам в поисках мелких денег. Наличие кондуктора в троллейбусе его обрадовало, поскольку появилась возможность – просить про исчезнувшую Женьку Перевалову. Поспешно выудил из кармана всю мелочь, Алексей протянул ее на раскрытой ладони кондуктору и, заискивающий улыбаясь, поинтересовался. «Тут девушка ехала с кошачьей переноской. Вы не видели, куда она делась?» «Была тут такая. На вокзале сошла». Перебирая пальцем лежащие на ладони монеты, ответила женщина а потом несколько ловких движений, забрав себе нужную сумму и уже бросив на Алексея снисходительный взгляд, добавила. Она за проезд мне сразу заплатила. А где она сошла, я не видела. Так ведь троллейбус от вокзала всего одну остановку проехал, возразил Брянцев, намекая на явную несостоятельность показаний кондуктора. Как и где она могла сойти? Да вот, может... Сейчас и сошла на остановке, пожалуй, плечами в ответ кондуктор, и указала рукой на дверь задней площадки. Это было сказано так безапелляционно и убедительно, убедительно прежде всего для нее самой, что Брянцеву даже не стал спорить и пытаться хоть как-то опровергнуть эту версию исчезновения девушки-эстролейбуса. После этого кондуктор ушла в переднюю часть троллейбуса и уселась на боковое одиночное кресло, потеряв всякий интерес к пассажирам. А Алексей, проводив ее взглядом, подумал, для кондуктора главное, чтобы ни один заяц не проехал без билета, а исчезновение уже оплатившего проезд пассажира не будет являться чем-то сверхъестественным.